Ребята, не разговаривайте, идёт полковник со своей женой, сказал Ваник. Полковник со своей дамой шли на прогулку. Она в белом прозрачном платье с узкой юбкой и два переставляла ноги, глядя на работу пленных. Возле некоторых она останавливалась и о чём-то их спрашивала, одаривая всех своей неотразимой улыбкой. На ней ничего нет, кроме этой юбки, сказал Смочек, просматривая её против солнца. Она как бы чувствуя, что говорят о ней, остановился и легко ударил его зонтиком. И не жарко ли вам в этом мундире со столькими заплатами? Я уже привык, красней сказал смочек. Старый Головатинко засмеялся. Посмотри-ка, солдаты стыдятся женщин. А ну скажи-ка, брат, почему у тебя столько заплатанном мундире? Когда я был в Омске, сказал Швейк, притворяясь, будто он разговаривает с Горжиным и не обращает внимания на Головатинко. Так у нас там в бараке был один мадьяр, Он тоже ходил в мундире от с такими заплатами. Оказывается, на фронте он был знаменосцем. Когда русские забирали их полк в плен, он увидел, что со знаменем убежать нельзя, сорвал его и спрятал у себя в брюках. А потом, опасаясь, что русские не нашли, он взял и зашил его к себе в мундир. А на мундире нашёл заплаты. Полковник наострил, лучше швек продолжал. А с одним полком случилось так, что когда русские наступали, то полковый казначей не успел спрятать полковую кассу, а в ней были одни тысячные. А потомшил две рубахи, а между ними напихал как вату кредитки. Ну а когда оказался в плену, то всё нашивал на эти рубахи заплатки, чтобы кредитки не промокли и не испортились. Ну да, такой миллион скрывать несколько лет не шутка. Такая штука случилась у нас в Жрабове. Один голубчик скопил несколько тысяч и спрятал их в козьем хлеву. Оказав в это время была в интересном положении, и у неё появилась страны приходить аппетитную бумагу. она взяла и сожрала деньги. Потом потом от злости взял и продал её мяснику на убой вместе с этими тысячами за 6 золотых. После этого разговора полковник вдруг загляделся на смотчика, как кот почувствоуший мышь. Он нагнулся к нему, похлопал его по плечу и сказал ластно: "Идите за мной. У меня есть старый мундир, я вам отдам его. Вам, наверное, в этом очень жарко". Покорно благодарю, усмехнулся смотчик. Но я побуду и в этом. Я не хочу носить русскую форму. Если вам, я её даю, так вы её должны хотеть, заорал полковнику, уверен, что он же знает причину, по которой пленные так кленёт к этим тряпкам. Но ну, шевелись. Я сказал, что я вам дам форму, так значит, дам. И я не позволю, чтобы вы своими тряпками позорили роту. Он собственноручно взял смотчик за шиворот и поднял его с земли. Потом позвал двух солдат и приказал ввести его в канцелярию. Сам он быстро вернулся, сообщил по дороге Евгению Васильевичу, что за птицу он поймал. Может у него австрийское знамя, а может деньги зашиты. Деньги оставлю себе, а знамя пошив прямо в Петроград, в военном министерстве. Я думаю, меня не минет Анна или Владимир. Когда вечером пленные возвращались в сараю, то они увидели, как на куче тряпок сидел смочек, и выбирал куски подходящие для заплаток. На нём была надета форма старого головатенка со срезанными погонами. Я защищался, как лев, но они силы истощили с меня мою одежду. Чего-то они там у меня искали. Швек, тебе нужно было бы за это раскроить физиономию. Как только пленные усилили запахлёбку, прибежал полковник со своей дамой. Та потливо начала рассматривать пленных и, остановившись на Швеке, указала на него пальцем взводному. Два по до песка. Каждый день после работы стоять 2 часа. Через 10 минут после этого бравый солдат Швек стоял на часах у ворот сарая с мешком, наполненным глиной. И в ответ на насмешки говорил: "Я страдаю невинно". Я ничего плохого не хотел сделать. Ну да что хорошего может человек ожидать от такой курвы? Ничего. У меня болела спина, а теперь я её выправлю.